Нет такой реки. Сестра говорит, чтобы я срочно прилетала. Сестра говорит, что у отца инфаркт. Я спрашиваю, что сестра имеет в виду. Сестра интересуется, не отупела ли я часом в своём Петербурге. Я говорю, что не отупела, но инфаркт — это не всегда смерть, поэтому я хотела бы уточнить один момент. Сестре не ясно, что за момент я хочу уточнить. Я не выдерживаю и спрашиваю прямо. Он умер или что? Сестра говорит сначала «или то», а потом «да, умер». Я спрашиваю, когда похороны, сестра говорит в понедельник, и что я должна прилететь. Я говорю, что у меня аэрофобия, сестра говорит, что я эгоистка. Раздумываю, открываю авиасейлс, смотрю цены на сегодняшний вечер, они высокие, денег мне не жалко, мне жалко себя. «Пять часов нескончаемого ужаса из Петербурга до Красноярска, и я у гроба обожаемого батьки. Ирония в том, что после такого перелёта я буду ещё мертвее, чем он». Закрываю вкладку. «Если не думать про обвинение сестры, то мне даже не надо класть на чаши воображаемых весов свою аэрофобию и любовь к отцу. Поеду на поезде. Покупаю билет до Москвы, потому что из Петербурга до Красноярска прямых поездов нет». Странный город Петербург, и странно, что я в нём всё-таки оказалась. Всегда недолюбливала большую воду, и вот, живу почти у самого моря. Когда вернусь, надо будет переехать. Моя дорога домой растянется почти на три дня, и мне трудно в это поверить, ведь на другой конец света я могу улететь за каких-нибудь 12 часов, то есть могла раньше, сейчас уже не могу. Санкт-Петербург главный, Москва октябрьская, Красноярск-Пассажирский. Так выглядит мой путь домой. Для меня не существует чудесных сапог, которые сразу перенесут за 3-9 земель, придётся измерять дорогу в обычных километрах, вокзалах и пачках лапши-доширак. Удивительно, что поезда дальнего следования ещё не исчезли, мало кто сейчас может позволить себе проводить столько времени в пути. Полтора-два века назад у людей было как будто больше времени, они могли неделями кататься туда-сюда, и никто бы им ничего не сказал. Мне тоже никто ничего не скажет, кроме сестры. Для нас с ней время идёт по-разному. Для неё очень быстро, а для меня — медленно и как-то не так, как должно идти для выросшего во взрослого человека. Каждый встреченный мною взрослый просто обязан искать в сутках 25-й час и вздыхать, что всего не успеть. Такое время бежит быстро, дробится на отрезки, разделяется со множеством других людей, подпитывается их временем и ускоряется до такой степени, что теряется из виду. «Не понимаю, куда делось время», — всю жизнь повторяла мать. «У меня нет лишнего времени», — часто говорила сестра. «Времени мало, но я вроде всё успеваю». Радовалась подруга в нашей последней переписке. Я никогда не слышала, чтобы кто-то вдруг сказал, «А прикиньте, у меня много времени, настолько много, что иногда я даже не знаю, что с ним делать». Заявить такое, как будто стыдно. Если у тебя много времени, то что-то с тобой определённо не так. Скорее всего, ты ленивый, у тебя нет работы, ты эгоистичный и, возможно, просто тупой. А ещё одинокий, и это даже хуже, чем тупой. Времени должно быть много только у детей и стариков. У стариков, правда, с некоторыми оговорками, но всё же. Я не ребёнок и не старуха, но у меня времени тоже почему-то много. Наверное, потому что я эгоистичная, как говорит сестра, и одинокая, как говорю я сама. В своё время я чувствую очень медленным, буквально замершим в ожидании чего-то, и когда что-то происходит... Неважно, плохое или хорошее, переезд, влюблённость, разрыв отношений, смерть близкого. Я чувствую себя так, будто давно прожила этот опыт и время, отпущенное на него. Будто чувства по поводу события возникли раньше, чем оно само появилось в моей жизни. Поэтому, когда что-то всё-таки случается, я цепенею и не чувствую ни грусти, ни радости, только то как бесконечно тянется опустевшее бессмысленное время. Я всегда словно иду под водой. Шаги замедлены её толще, и я могу разглядеть каждый миллиметр этого странного тягучего движения, но не могу понять, где и когда оно началось. Я проживала отъезд из дома задолго до того, как по-настоящему его покинула — Да и отца я уже успела похоронить, так что сказать, что у меня не было времени попрощаться с ним, никак не получится, ведь наше прощание началось много лет назад. Моя дорога займёт почти три дня, и, думая о ней, я почему-то представляю все крупные российские реки. Наверное, потому что смерть — это всё-таки событие исключительное, и путь по реке кажется мне более подходящим к случаю, скорбным и величественным. Путешествие по железной дороге напротив, шумным, грязным, суетным и обыденным. К сожалению, Обь, Енисей и Лена пересекают страну с юга на север, а не с запада на восток, так что добраться по ним до дома у меня никак не получится. Отца похоронят через два дня, и на похороны я не успею, но единственное, о чём я жалею, что нет такой реки, по которой можно было бы проделать весь этот путь».